Часть третья. Проблема присуществления. Эти споры окончились вместе с великими политическими переворотами, падением Римской империи и гибелью античной цивилизации. Когда же несколько веков спустя в мире вновь наступила некоторая устойчивость, тогда понемногу начали вновь выступать и характерные психологические различия. Сначала робко, но по мере развития культуры все интенсивнее и ярче. Проблемы, волновавшие церковь раннего периода христианства, были, правда, заменены иными. Они нашли новые формы, но психология, скрытая в них, осталась прежней. В середине IX века н.э. настоятель монастыря пасхазии Ротберт обнародовал свой труд, в котором он является представителем учения о присуществлении, утверждающего, что во время причастия вино и хлеб превращаются в истинную кровь и плоть Христову. Такое понимание стало, как известно, догматом, по которому превращение совершается «вере» — «реалтиер» — «субстантиалитер» — в истине, в действительности, в теле. В том смысле, что хотя случайные признаки вещей — «оксидентия» — как хлеб и вино — сохраняют свой внешний вид, однако в сущности своей «эссенция» Они есть настоящая плоть и кровь Христа. Против такой крайней конкретизации символа одержнул выступить один монах по имени Ратрамн, из того же монастыря, настоятелем которого был Радберт. Но самым решительным противником Радберта оказался Скотт Эригена, великий философ и смелый мыслитель начала Средних веков, стоявший так одиноко и высоко над своим временем, что, как говорил Газе в своей истории церкви, проклятие церкви поразило его лишь несколько столетий спустя, в XIII веке. В бытность свою настоятелем в Мальм-Месбери он был убит своими же монахами в 889 году. Скотт Эригена, для которого истинная философия сливалась с истинной религией, не был слепым приверженцем авторитета и положений, раз и навсегда данных потому что, в отличие от большинства своих современников, он умел самостоятельно мыслить. Разум он ставил над авторитетом, что было, может быть, весьма несвоевременно, но обеспечивало ему признание будущими веками. Даже авторитет отцов церкви, стоявших над и вне всякой критики, он признавал лишь постольку, поскольку в их научных трудах таились сокровища человеческого разума. Он утверждал и то, что причастие — не иное, как... Воспоминания о последней вечере, проведенной Иисусом со своими учениками, толкование которого всегда будет придерживаться всякий разумный человек. Но как бы ясны и по-человечески простыни были воззрения и мысли эрегены, отнюдь не умолявшего смысла и ценности священного обряда, этот мыслитель не мог, однако, вчувствоваться в дух своего времени, не мог проникнуться желаниями своей среды, доказательством чего может послужить убиение его же собственными товарищами по монастырю. он не имел успеха как раз потому что мыслил последовательно и разумно успех выпал на долю радберта который хотя мыслить и не умел но зато присуществил символическое и значимое и довел его до грубой чувственной осязаемости очевидно потому что чувствовал дух своего времени требовавший конкретизации религиозных переживаний. не Нетрудно усмотреть и в этом споре те основные элементы, с которыми мы встречались и раньше в спорах уже нами разобранных, а именно, с одной стороны, точку зрения абстрактную и отрицательно относящуюся к смешению с конкретным объектом, с другой стороны, точку зрения, конкретизирующую и направленную на объект.